Глава 50. Он уже давно осторожно устроился рядом со мной, и теперь, когда мы сидели настолько близко, что тепло его бедра ощущалось сквозь ткань моего платья, просто молча смотрел на реку. Это молчание было иным, не тем тягучим давящим грузом, что растворил воздух в гостиной. Оно было успокаивающим, как медленное оседание пыли после бури. Наконец я нарушила этот непрочный покой, не отрывая взгляда от воды. «Что, соглае делать будешь?» Мой голос вышел ровным. Переход на «ты» произошел как-то сам собой, без усилий, словно так и должно было быть. Константин лишь чуть заметно улыбнулся, отмечая это, а затем глубоко выдохнул, и его выдох прозвучал тяжело, будто он сбрасывал с себя невидимый груз. Хоть гнев на эту девчонку еще клокотал внутри — ее судьба все же не давала мне покоя, даже если только из за мыслей о ее матери в городе жених у нее есть произнес он негромко немного помолчав я поинтересовался мужик умный состоятельный но серьезный баловать ей не даст может хоть так выйдет из нее толк он повернул голову и наши взгляды встретились в его глазах отражалась утомленная практичность. я медленно кивнула соглашаясь. Да, пожалуй, это был лучший выход из ситуации. Наконец, она будет пристроена к делу, а не к праздности, которая, как правило, ведет к беде. Мы снова погрузились в молчание, но не надолго. Арина, его голос вновь прозвучал, и в нем проскользнула нотка задумчивой любопытности. Я все понял, кроме одного. Объясни мне про лук. Зачем его есть, если имеются другие продукты? Я хитро улыбнулась. Видимо, придется сегодня опять жарить луковые кольца. Ну что ж, домашние будут рады. Вечером приготовлю. Пообещала я и повернулась к нему. Сам оценишь. Тишину нарушил быстрый топот ног, доносящийся со стороны кустов. Обернувшись, увидела стремительно приближающихся к нам Василину и Матвея. Разлохмаченные, и перепачканные, они бежали так быстро, что мне это не понравилось. Нехорошее предчувствие стиснуло грудь, заставив резко подняться на ноги. «Госпожа, там это...» Добежав до меня, проговорил Матвей срывающимся голосом. Он, как и Василина, тяжело дышал после быстрого бега и теперь, согнувшись и уперев руками в колени, пытался отдышаться. При этом девочка смотрела на меня виноватыми глазами. «Мастерская! Горит! Старый Михалыч людей прислал!» «Что?» — выдохнула я. «Какая мастерская?» Константин вмиг оказался чуть впереди меня, словно щит. Его голос был резким и встревоженным. Он явно пытался оградить меня от ошеломляющей новости, но мне это в этот момент было совершенно не нужно. Это мое имение, моя мастерская, мои люди. Я шагнула вперед, обходя его. «Пострадавшие есть?» Матвей перевел растерянный взгляд с меня на Орловского, соображая, кому отвечать. Но правильно рассудив, что сейчас важнее услышать именно мой вопрос, вновь уставился на меня. «Не знаю про пострадавших, госпожа!» Только что прискакали и сказали, нас попросили вас найти. Этого было достаточно. Услышав все, что мне пока было необходимо, я сорвалась с места. Ноги сами понесли вперед в сторону дома. Платье путалось в ногах, ветер свистел в ушах, а может, мне это только показалось. Довольно быстро меня нагнал Константин, который, видимо, задержался, чтобы расспросить детей. Его шаги были размереннее, чем мои судорожные рывки, и он легко нагнал, не произнеся ни слова. Мои легкие горели, а в висках стучало, когда я, вбежав во двор, наконец смогла остановиться и немного перевести дыхание. Первое, что увидела, — это свою лошадь. Рыжуля уже стояла посреди двора. Ее широкие ноздри раздувались, выпуская горячий пар, а копыта нетерпеливо били по утоптанной земле. Она косила глазами, в которых читалось откровенное недоумение, не понимая суеты, что волнами расходилось по двору. А сумятица была нешуточная. Двор, обычно степенный и сонный, напоминал разоренный муравейник. Люди, наши домочадцы, слуги, мужчины-работники — все бестолково метались. Глаза лихорадочно выискивали Ульяну среди этого водоворота тел. Поймав ее бледное лицо среди толпы, я почти оттолкнула пару служанок, рванула к тете. Она стояла чуть поодаль от кучки вспотевших мужиков, которые, сгрудившись вместе, эмоционально, почти на надрыве, что-то рассказывали нашим людям — Что еще сказали? спросила отрывисто без лишних слов. Я лишь кивнула в сторону этих мужиков, не желая терять ни секунды. Ульяна вздрогнула, словно только что вышла из оцепенения. Ее бледные губы чуть дрогнули. Да ничего, только то, что горит. Ее голос был хриплым и рваным. Говорят, дым видно уже с холмов. Поезжай быстрее, разузнай все. И Арина, остановила она меня, когда я была готова убежать. Будь осторожна. Больше не задерживаясь, я кивнула, ощущая, как адреналин вытесняет остатки страха и отчаяния. Быстрым решительным шагом я подошла к нервно переминающейся Рыжули. Мальчишка-конюх, сам бледный, но все же держащийся по-солдатски прямо, быстро передал мне поводья. Мои пальцы вцепились в холодную кожу, и я, уже чувствуя упругие мышцы Рыжули под седлом, начала разворачивать ее. Каждая секунда казалась драгоценной. «Арина, стой! Я с тобой!» Голос Константина, как удар хлыста, рассек напряженный воздух двора. Он был громким, властным, не допускающим возражений. Я невольно вздрогнула, а рыжуля, почуявшая его приближение, коротко фыркнула. К нему уже подводили его собственного коня, огромного вороного жеребца, который одним своим видом внушал уважение. Я бросила на него быстрый взгляд. Он выглядел собранным и опасным. И, как ни странно, его присутствие, его резкость, его холодная уверенность в себе сейчас ощущались как якорь. Моя гордость, мое нежелание принимать его предложение отступили на второй план перед лицом реальной угрозы. Я не была настолько самоуверена, чтобы отказываться от такой помощи. Этот пожар касался не только меня, но и всех, кто жил здесь. Я коротко кивнула, соглашаясь. Мой взгляд встретился с его... В его глазах не было ни триумфа, ни усмешки, только сосредоточенность. Он молча кивнул в ответ, уже закидывая ногу в стремя. Рядом со мной, ловко заскакивая на свою лошадь, оказался Никита. Его лицо, обычно добродушное, сейчас было напряжено. И еще несколько мужчин, крепких ребят из работников, спешно садились верхом.